стал вытирать лоб и щеки краем пончо. Еще не успел вытереться, как из-за деревьев появился, невидимый до тех пор, охранник, обнажив шпагу, дабы наказать обидчика. Он гневно набросился на охранника. «Какого черта вы здесь делаете?» Офицер встал по стойке смирно. «Выполняю приказ, ваше превосходительство». «Никакое я не превосходительство», — отозвался он. Офицеру оставалось только радоваться, что генерал, решительно отказавшийся от всех своих чинов и званий, не имеет власти, чтобы примерно наказать его. Даже Хосе Паласиусу, который так хорошо понимал генерала, было трудно понять его ярость. Это был плохой день. Все утро он кружил по дому с такой же тоской, с какой ждал Мануэлу, но все понимали, что на этот раз он страдает не из-за нее, а из-за ожидания своей участи. Минута за минутой он пытался во всех подробностях представить себе, что происходит на заседании Конгресса. Когда Хосе Паласиус заметил, что уже десять, он сказал Сколько бы ни раздавались ослиные крики демагогов, голосование уже должно было начаться. Он надолго задумался, а потом сказал вслух, «Кто может знать, что думает человек, подобный Урданете?» Хосе Паласиев был уверен, что генерал-то как раз это знает, потому что Урданетта везде, где только мог, рассказывал о физической слабости генерала и о том, как он сдал в последнее время. Когда Хосе Паласиев в очередной раз проходил мимо него, он рассеянно спросил, как думаешь, за кого будет голосовать Сукры? Хосепаласи знал так же хорошо, как и он, что маршал Сукры голосовать не будет, потому что в эти самые дни он путешествует по Венесуэле вместе с епископом Санта-Марты, монсеньором Хосе-Мария Эстевисом, по поручению Конгресса, чтобы договориться об условиях отделения Венесуэлы. Поэтому он тут же ответил, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, сеньор. Генерал улыбнулся. Впервые с тех пор, как вернулся с тоскливой прогулки. Несмотря на свой непредсказуемый аппетит, он почти всегда садился за стол около одиннадцати и съедал яйцо крутую с рюмкой портвейна или кусочек сыра, но в тот день он так и продолжал смотреть на дорогу с террасы. пока другие завтракали и был настолько погружен в себя, что даже Хосе Паласиус не осмелился его побеспокоить. Когда пробило три, он подскочил на месте. Различив издалека цоканье копыт, еще прежде чем из-за холмов появилась коляска Мануэлы, он выбежал ей навстречу, помог выйти, и стоило ему взглянуть ей в лицо, как он все понял. Дон Хуакин Москера Основатель одного из известных родов, Попаяна, единогласно избран президентом республики. Он не высказал ни гнева, ни разочарования, только удивление, поскольку сам предложил Конгрессу кандидатуру Дона Хакена Москеры, будучи уверенным, что она не пройдет. Он погрузился в глубокую задумчивость и не произнес ни слова до тех пор, пока не настало время еды. «Ни одного голоса за меня?» — спросил он. «Ни одного». Однако официальная делегация, которая посетила его позже, состоявшая из депутатов, его приверженцев, объяснила ему, что его сторонники сознательно пошли на единодушное голосование, чтобы он не выглядел проигравшим в предвыборной схватке. Он был так обижен, что, казалось, не оценил всей тонкости этого галантного маневра. Он, наоборот, думал, что было бы достойнее для его славы, если бы они приняли его отставку с первого раза, когда он о ней заявил. В конечном счете, вздохнул он, демагоги снова выиграли и выиграли вдвойне. Однако он тщательно следил за собой до самого прощания на крыльце, чтобы никто не заметил, как он потрясен. Но не успели коляски скрыться и из виду, как у него начался приступ кашля, продержавший в напряжении и тревоге всех обитателей имения до позднего вечера. Один из официальных посланников сказал, что Конгресс поступил так, чтобы спасти республику. Он, казалось, не обратил на эти слова внимания, но ночью, когда Мануэла уговаривала его выпить чашку бульона, сказал «Никакой Конгресс никогда не спасет республику». Перед тем, как лечь спать, он собрал своих помощников и слуг и объявил им с той же торжественностью, с какой обычно заявлял о своих отставках. Завтра я уезжаю из страны. Но это произошло не на следующий день, а через четыре дня. Несколько восстановив утерянное душевное равновесие, он продиктовал прощальное обращение, в котором угадывалась душевная драма, и возвратился в город, чтобы сделать приготовление к отъезду. Генерал Педро Алькантара Эрран, министр обороны и флота, В новом правительстве предоставил ему свой дом на улице Ла-Энсиньянса не столько из гостеприимства, сколько для того, чтобы защитить от угроз, которые раз от разу делались все более пугающими. Перед тем, как уехать из Санта-Фе, он продал то немногое ценное, что у него было, в ввиду предстоящих на дорогу затрат. Кроме лошадей он купил серебряную посуду благословенных времен по Тосси, которую монетный двор оценивал просто по весу металла, не учитывая ни ценности работы, ни исторических достоинств. Две с половиной тысячи песо. Закончив расчеты, он оказался обладателем 17 тысяч шестисот песо и семидесяти сантаво. Чека на восемь тысяч песо из общественной казны Картахены, пожизненной пенсии, назначенной ему Конгрессом, и немногим больше шестисот унций золота, разложенного по разным сундукам, таковы были жалкие остатки личного состояния его семьи, которая к моменту его рождения была одной из самых процветающих в обеих Америках. из личных вещей которые утром в день отъезда пока генерал одевался неторопливо укладывал хасе аполлассиос были взяты только две смены нижнего белья сильно поношенного две рубашки одну снять другую надеть военный мундир с двумя рядами пуговиц которые по преданию были покрыты золотом атау альпа матерчатая шляпа в которой он спал и маленькая ярко-красная шапочка, которую маршал Сукры привез ему из Боливии. Из обуви только домашние туфли, и сапоги из лакированной кожи, которые были сейчас на нем. В личном сундучке Хосе Паласиуса вместе с дорожной аптечкой и разными мелкими ценностями лежали общественный договор Руссо, и военное искусство итальянского генерала Раймунда Монтекукколи, две биографические редкости, принадлежавшие Наполеону Бонапарту и подаренные ему сэром Робертом Вильсоном, отцом его адъютанта. Остальное смогло уместиться в солдатском ранце. Так немного у него было вещей». Прежде чем пройти в комнату, где его ждали приближенные, он окинул все это взглядом и сказал «Никогда мы не думали, дорогой мой Хосе, что такая слава может уместиться в одном башмаке». Однако семь мулов нагружены были сундуками с золотыми медалями, столовым серебром и другими ценными вещами, десятью баулами с его личными бумагами. двумя с прочитанными книгами И, по крайней мере, пятью с одеждой, а также разными коробками с нужными и ненужными вещами, сосчитать которые ни у кого не хватило бы терпения. Вместе с тем это было только жалкими остатками того, что он вез с собой, когда возвращался из Лимы три года назад, наделенной тройной властью президента Боливии и Колумбии и диктатора Перу. семьдесят два сундука и более четырехсот ящиков с бесчисленной поклажей стоимость которой никем не была оценена он оставил тогда в кита более шестисот книг которые никогда и не пытался вернуть себе было около шести Бесконечный дождь на минуту перестал, однако все равно было пасмурно и холодно, и дом, занятый солдатами, начал пахнуть казармой. Гусары и гренадеры вставали один за другим, завидев в глубине коридора генерала с адъютантами. Неверный свет зари бросал на него зеленоватый отблеск. Он был в пончо, кое-как накинутом на плечи и в широкополой шляпе, почти совсем закрывавшей лицо, Он прижимал к губам смоченный одеколоном платок, это, как издавна считают жители Ант, защищает в непогоду от бед, приносимых ветром. На нем не было никаких знаков военного отличия, и ничто не указывал на его безмерное могущество в былые времена, однако магический ореол власти выделял его среди шумной свиты офицеров. Он направился в зал для посетителей, неторопливо пройдя по устланному циновками коридору, окаемлявшему внутренний садик, не обращая внимания на солдат охраны, которые при его приближении отдавали ему честь. Перед тем, как войти в комнату, он спрятал платок за отворотом рукава, как это делают священники, и отдал свою шляпу одному из адъютантов. Кроме тех военных, кто нес дежурство, в дом, как только стал заниматься рассвет, все приходили и приходили посетители, гражданские и военные. Они пили кофе, разделившись на группы, и их темные пышные одежды и приглушенные голоса придавали всему происходящему мрачноватую торжественность. Общий шепот перекрыл на мгновение резкий голос одного из дипломатов. Похоже на похороны. Не успел дипломат договорить, как почувствовал запах одеколона, заполнивший комнату. Он обернулся, держа чашку дымящегося кофе большим и указательными пальцами, обеспокоенный тем, что призрак, который только что вошел, слышал его дерзость. Но нет. Хотя последний раз генерал был в Европе двадцать четыре года назад, он все еще был молод, а добрые воспоминания о Европе были сильнее его недовольства, так что этот дипломат стал первым, к кому он обратился с приветствием. причем с такой безмерной вежливостью которой только англичане и заслуживают надеюсь этой осенью в гайд парке не слишком туманно сказал он дипломат на секунду заколебался поскольку в последние дни слышал про три разных места куда отправляется генерал но лондона среди них не было однако тут же ответил Мы попытаемся сделать так, чтобы солнце светило и день, и ночь для вашего превосходительства. Нового президента не было, поскольку Конгресс выбрал Маскеру в его отсутствие, и ему потребовалось еще более месяца, чтобы вернуться из Попаяна. От его имени выступал генерал Доминго Кайседа, избранный вице-президентом, про которого говорили, что любая должность в государстве для него недостаточна, потому что осанка и высокомерие у него были, как у короля. Генерал приветствовал его с величайшим безразличием и сказал, усмехаясь, «А вы знаете, что у меня нет разрешения на выезд из страны?» Фраза была встречена всеобщим смехом, хотя все знали, что это не шутка. Генерал Кайседа пообещал выслать ему выправленный паспорт вонду с ближайшей почтой.